Офицеры-охраны, стоящие у двери, со звоном берут на караул. Домициан приближается. Так и есть, он одет по всей форме. Тит встает, вежливо идет навстречу брату, который моложе его на 12 лет. Рассматривает его внимательно, словно постороннего. В сущности, брат выглядит лучше, чем он сам. Его лицо не такое мясистое, рост выше – Правда, его локти странно и неуклюже отставлены назад. Но, в общем, он держится хорошо, кажется сильным, юным. И только вздернутая верхняя губа, думает Тит, выдает его наглость. «Здравствуй, малыш», — говорит Тит и целует брата, как того требует обычай. Домициан холодно принимает поцелуй, но его красивое лицо против воли вспыхивает, И он, конечно, потеет. Тит констатирует это с удовлетворением. Все от того, что малыш, несмотря на жару, облегся в такие тяжелые официальные одежды. Не только жара угнетает Домициана. От этого разговора для него зависит больше, чем для его брата. Правда, он хорошо подготовился. Сенатор Марул, искони не любивший старого императора, и потому, дружившись с Домицианом, сошелся с ним после своего разжалования еще теснее. И с этим-то дьявольски умным советчиком Домициан подробно обсудил ситуацию. Дело обстоит так. Старик не любил младшего, и Тит его не любит. А хоть не всего они бы от него избавились. Тит легко мог бы это сделать, ему дана власть. Но он не сделает. Марул с очевидностью доказал это Домициану. Тит, наоборот, будет предлагать ему во время их разговора всевозможные компромиссы. Ибо для Тита в династии весь смысл его жизни, а сейчас династия держится им, Домицианом. Правда, у Тита есть дочь, Юлия. Но спи он хоть с тысячей женщин, у него больше нет надежды родить сына. Прежде чем начать, Домициан колеблется. Ему хочется наговорить резкости и колкостей, но он считается с правилами вежливости. Он знает также, что от волнения, когда он говорит громко, его голос срывается, а он хочет быть спокойным, тихим. Он прощает брату, произносит наконец Домициан, что тот уже сегодня не титулует его, как подобает, но к этому, вероятно, надо еще привыкнуть. Внимательно смотрит Тит на губы брата прищуренными глазами, взгляд которых словно обращен вовнутрь. «Не объяснишь ли ты мне, какие титулы?» спрашивает он, искренне удивленный. «Он убежден, — отвечает Домициан, — что человек, чье тело покоится внизу в зале, назначил его единственным наследником. Веспасиан часто с ним об этом говорил. Он знает, наверное, что был составлен соответствующий документ. Из страха, чтобы это завещание не обнаружилось, Тит и не допускал его к смертному одру отца. Он произносит эти слова тихо, краснее, изредка запиная с очень вежливым тоном. Тит слушает его по-прежнему спокойно и внимательно. Он даже делает записи, стенографирует по своей привычке некоторые фразы. Так как Домициан все еще не может договорить свою мысль, то старший машинально сглаживает стилем воск, стирает написанное. «Послушай-ка, малыш!» Приветливо обращается он к Домициану, когда тот, наконец, умолкает. «Я пригласил тебя сюда, чтобы высказаться откровенно. Разве мы не можем поговорить друг с другом, как взрослые разумные люди?» Он твердо решил не поддаваться тому вздору, который только что выложил брат. Все же против воли покраснел и он. «Это неспособность скрывать свое волнение у них от матери». Домициан ждал с боязливым любопытством, как отнесется Тит к его дерзкому заявлению. Он опасался, что Тит накричит на него звенящим голосом, ибо этот солдатский металлический голос всегда нервировал его и вызывал робость. Спокойствие брата ободрило его. Метод которого ему посоветовал держаться Марул оказался, как видно, правильным. Поэтому продолжал Домициан все так же вежливо Он счел своим священным долгом поставить брата в известность относительно занятой им позиции. Он готов подтвердить и при свидетелях свое мнение насчет утаенного завещания. Если Тит хочет избежать неприятностей, то пусть сделает его хотя бы соправителем».